отобрала нужные травы из заранее принесенного суда запаса эйла устроила молодую женщину так чтобы там могла и лежать и сидеть затем они вместе с шармуной осмотрели роженицу успокоив кого я оставлю ее с матерью они прошли к костру тихо переговорили между собой ты заметила спросила шармона да ты знаешь что значит я догадываюсь но сейчас думаю надо ждать позже увидим Джандалар, стараясь не мешать, медленно подошел к костру. Что-то в выражении лиц женщин насторожило, взволновало его. Он сел куда-то и, не сознавая, что делает, стал гладить волка. Он хотел, чтобы время побежало побыстрее, и чтобы, наконец, кончился буран, или чтобы ему дали какое-нибудь поручение. Он немного поговорил с молодой женщиной, стараясь приободрить ее, но чувствовал себя абсолютно бесполезным. Наконец он задремал под шум пурги, которая своим жутким воем лишь подчеркивала тишину внутри дома. Он проснулся от звука возбужденных голосов, дневной свет уже проглядывал через дымовое отверстие. Он встал, потянулся, протер глаза, вышел на улицу и обрадовался, что буран прекратился, хотя в воздухе еще кружились снежные вихри. Перед тем, как войти в помещение, он услышал крик новорожденного, не похожий ни на какой другой. Он улыбнулся и остался снаружи, не зная, удобно ли войти в такой момент. Вдруг, к своему изумлению, он услышал другой крик к которому тут же присоединился первый двое, этого он не мог перенести, должен был войти. Эйла, держа держась пеленутого ребенка, улыбнулась. Мальчик Джандалар. Шармуна подняла второго ребенка. Девочка, двойняшки. Это благое предназнаменование. Так мало детей родилось во время Таро, но сейчас все изменится. Таким образом, великая мать доводит до нас, что стойбище трех сестер скоро будет полным жизни Когда ты вернешься, спросил Добан, высокого мужчину. Он уже чувствовал себя лучше, хотя все еще опирался на костыль, который ему сделал Джандалар. Не уверен, что вернусь, Добан. Одного длинного путешествия вполне достаточно. Пора возвращаться к своим, обосновываться, создавать свой очаг. Я хотел бы жить поближе к тебе, Азеландон. И я тоже. Ты станешь хорошим камнерезом, мастером по изготовлению инструментов из кремния. Я хотел бы... И дальше учить тебя. Кстати, почему ты зовешь меня Зеландоном? Ты можешь называть меня просто Джандаларом. Нет, ты Зеландон. Ты имеешь в виду Зеландони? Нет, я говорю Зеландон. Шамадан улыбнулся. Он не имеет в виду твоего имени твоего народа. Он придумал для тебя имя Еландон. А если очень уважительно, то З-Еландон. Джандалар покраснел от удивления и радости. Спасибо, Доман. Может быть, я буду тебя звать Шардабаном? Пока рано, когда я научусь обращаться с камнем, как ты. Тогда только меня могут звать Шаданом. Пока рано, когда я научусь обращаться с камнем, как ты. Тогда только меня могут звать Шардабаном. Джандалар тепло обнял его, похлопал по плечам остальных и поговорил с ними. Лошади уже были нагружены и готовы тронуться в путь. Волк лежа смотрел на мужчину. Он поднялся, когда увидел, как Эйла и Шармуна выходят из жилища. Джандалар тоже обрадовался им. «Это прекрасно», — говорила пожилая женщина. «Я просто ошеломлена тем, что она приложила столько усилий, но это не опасно. Пока ты держишь свое изображение при себе». Как может быть это опасным? Это позволит тебе стать ближе к Великой Матери, даст тебе более глубокое понимание, — сказала Ейлов. Они обнялись, затем Шармуна крепко обняла Джандалара. Она отступила назад, когда они позвали лошадей, но тут же подошла и дотронулась до его руки. — Джандалар, когда увидишь Мартонус, скажи, что шарму скажи что Бадо с любовью вспоминает о ней. — Я скажу. — Это обрадует ее, — сказал он влезая на лошади. Обернувшись, они помахали всем, но Джандаларов вздохнул с облегчением, когда селение осталось позади. Он никогда не будет вспоминать об этом стойбище без смешанных чувств. Снова пошел снег. Люди стойбища махали им вслед и желали доброго пути. Счастливого пути, Зиландон! Счастливого пути, эйла Они исчезли в белых хлопьях, И не было ни одного человека, который бы не верил, что Эйла и Джандалар прибыли сюда избавить их от Таро и освободить мужчин. Как только эти двое совсем скрылись из виду, люди подумали, что они опять превратились в великую земную мать и ее прекрасного небесного друга. И вот уже они скачут в небесах, сопровождаемые верным защитником, звездой Волка. Глава 34. Эйла вела их назад к реке Великой Матери, по следу, по которому шла в поисках стойбища племени Шармунаи, но когда они добрались до переправы, то решили вначале перейти в брод небольшой приток, а затем основное русло и двигаться на юго-запад. Преобладал слабый снег, но иногда налетало в юго. Вместе с сухим снегом ветер приносил скальную пыль. Когда ветер дул особенно сильно, то частицы песка и снега рассекали кожу до крови, увядшие, полегшие травы были достаточно заметны, а поскольку ветер сдувал снег, то лошадям было где пастись. Для Эллы путь назад показался короче и быстрее. Но Джандаларх удивился расстоянию, которое им пришлось преодолеть, прежде чем они достигли реки. До этого он не понимал, как далеко они отклонились на север, и сейчас догадался, что стойбище Шермунаи было совсем рядом с Великим Льдом. Его догадка была правильной, если бы они пошли на север, они достигли бы фронтальной стены континентального льда через день или два. В начале весны, прежде чем выйти в путь, они охотились на мамонтов в ледяной пустыне, но только далеко на востоке. Оставив позади последние отроги гор, они повернули на запад и, выйдя к реке Великой Матери, двинулись на север, Они искали свои собственные следы, чтобы добраться до места, где оставили всю свою поклажу. «Местность, кажется, знакомой Это должно быть где-то здесь», — сказал он. «Я думаю, ты прав. Я помню этот отвесный берег, но все остальное выглядит по-другому».